И я бросил шляпу капе, которую взял её в зубы. Капе много хлопали за то изящество, с каким он расхланивался, собирая деньги. Но что было ещё лучше, ему давали по много. Я шёл за ним и видел, как серебряные монеты падали в шляпу. Последнюю монету 5 франков положил жених. Какое счастье! Но это было не всё. Нас пригласили в кухню, хорошо угостили и положили спать в риге на соломе.